Третье. Не перестаешь удивляться собственному, хитрому устройству, гибкости организма, многослойности психики. Только что было мне хуже некуда. Не на грани даже, а по ту сторону. И вот сижу за столом, как ни в чем не бывало, пью водку с ромкой и федей. Не забыл, но, как бы не помню, говорю, слушаю, пью, живу. Мне нельзя. Тихо говорит Федя и покорно подставляет стакан. Он, кажется и верно, неплохой парень, высокий, широкий и плоский, как вяленый лещ, с длинными залысинами, плавно переходящими в пологий шизоидный лоб, с влажными губами и оттопыренными ушами, но с хорошими глазами, добрыми, чистыми и почти умными. «Вы не беспокойтесь», — говорит он мягко и обстоятельно. «Соседка Фира вас не стеснит. У соседки Фира Матвеевны есть на кухне свой столик, а у меня есть свой столик на кухне, и вы этим столиком можете пользоваться, потому что вы ведь будете жить в моей комнате». Он произносит «нёбное л». Его «с» — Похоже на английское «th», да и все другие согласные в его словах как бы выписываются в воздухе кривыми, покалеченными буковками. «Вот», — говорит он, — «шкаф трехстворчатый, диван почти новый, приемник «Урал». Магнитофон Днепр, проигрыватель концертный. Всем этим вы можете пользоваться. Я вам вообще доверяю, потому что вы друг Романа Евсеича, а Роману Евсеичу я доверяю вполне. Ну, порядок, заключай тромко. Значит, триста в месяц с 1 октября, а сейчас мы с Сашей пойдем по домам. Скоро ведь и твоя жена придет. Ты тут прибери, чтобы она не ругалась. Она у него вечерами, понял, к тетке ездит. К тетке. «Понятно? И давай-ка спой нам на прощание, Федор. Знаешь, как он поет?» Он подмигивает мне и тихо добавляет «Уписываешься». «Феде хочется спеть, это видно сразу, но он не решается. Может, я лучше включу магнитофон? Я записал свое исполнение». Какой магнитофон? Нет, ты сам, это уж совсем другое дело. Не стесняйся, артист не должен стесняться. Верно я говорю, Сашка? По своим меркам я выпил довольно много. Мое плавающее внимание выхватывает из окружающего то одну, то другую деталь, игнорируя все остальное. И когда Федя встает над столом в голубой майке, широкой, белой, безволосой груди, то я вижу сперва эту майку, потом банку камбалы в томате на заставленном чем-то еще столе, а затем уже его рот, красный и влажный. Во рту у Феди что-то булькает, и только когда он уже начинает петь, я с опозданием понимаю, что это он сказал. «Глюк! Глюк!» — булькает Феде и начинает петь. «Потерял я Эвридику нежный свет моих очей, Рок суровый, беспощадный, в скорби сердца нет сильней. Господи! Что это со мной происходит? Никогда меня не трогала эта ари. То ли просто я бывал трезв, то ли в другом настроении, то ли исполняли ее известные тенора, сытые, здоровые, нормальные мужики. Здесь же, как бы это передать? У него был отличный слух. Он чувствовал все изгибы мелодии, но ему не хватало дыхания, и голос его тонко дребезжал на этих изгибах, и уродливые буковки проталкивались бачком, жалуясь и прося сострадания. И была в этом правда, недоступная никакому тенору. Весь этот дурацкий оперный пафос, вся бессмыслица неуклюжего перевода с нагромождением родительных падежей, то ли скорби, то ли сердца, то ли есть ли, то ли нет ли, все это в Федином фантастическом исполнении становилось возможным и даже единственным. Да, именно так, рок суровый. Да, смешно и жалко, но если жалко, то уже не смешно. Да, пусть родительный, но и пусть именительный, в скорби сердца. Сколько их накопилось, этих скорби, сколько еще впереди. Передвинув свой взгляд вместе с головой, я вижу Ромку. Он сидит слева от меня, упираясь локтями в стул, прикрывая ладонями смеющееся лицо. Я отворачиваюсь, я не хочу на него смотреть. Нехороший, чужой человек. Мы с Федей одно, а он — другое. Пой, Федя, пой, не обращай внимания. Потерял я и вредику нежный свет моих очей. Шапелявые буковки, тоненький голосок, Пьяные слезы текут у меня по щекам.